Часть 2. Количество демонов на душу населения. Еще раньше японские войска захватили Маньчжурию. И как было объявлено всему миру, на штыках утвердили там государство Манжоу-Гого. Конечно, понимающие в чем дело, сразу осознали. Плацдарм готовится для дальнейших боевых действий против Китая. Средний, также называемый в ряде источников усредненной Монголии и ссср с дальнейшим расчетом на колонизацию одной трети мира. Хотя секретная магическая служба СССР донесла не только о передвижении войск, но и о небывалой концентрации японских духов и даже демонов войны на этой территории. Не иначе захватчики приноровились их специально выводить и размножать Тренировать и готовить к разбойному труду и грабительской обороне Так, по крайней мере, выступали в курилке Лиги наций Она не была идеалом приличного учреждения Половина офисного персонала была демонами Использовавшими вместо дорогой косметики и апелляции стереотипные личины Не нуждающиеся даже в банальной аппаратной чистке лица Демон Это человека-сущность, которая работает на чужой территории без настоящего паспорта, чаще всего дипломатического и армейского силового прикрытия. Поэтому пойманные демоны, не подлежащие обмену, подлежат суду по законам того государства, в котором арестованы. При этом демоны могут быть официально осуждены не за то, что они являются чужими демонами, но за совершенные ими или потенциально могущие быть совершенными преступления и правонарушения. Демоны, работающие по договору на другие страны, отвечают лично, без перевода магических и юридических стрелок на заказчиков. Вначале японские демоны занялись поиском стратегически полезных ископаемых и выращиванием необычной красоты цветов на нейтральной полосе. После возведения массивных теплиц и грядок с парниками началось строительство открытого рынка, что неминуемо должно было привести к конфликту интересов над ресурсами и денежными потоками. Сперва пропала партия продовольствия А затем начались постоянные нападения Японских криминальных демонов На братских монгольских пограничников Официальные японские власти С помощью дипломатических нот И прочих буржуйских выходок Нагло требовали передвинуть границу На два десятка километров Вглубь исконно монгольской территории Аргументируя это Необходимостью снабжения Местного манджоу-гогойского Населения Свежими продуктами питания с того самого нового рынка Кроме того, японские ученые провели научно-практическую конференцию «Долги монгольского ига и их наследников перед Японией и Манджоу-Гого» Итоговая сумма получилась внушительной Хотя и завышенной Японские буржуи и буржуйчики Уже радостно потирали ладони предчувствуя аппетитный запах шашлыков На пикниках среди монгольских степей Новенькие, зазывающие усталых путников Суши-харчевни возле дорог и троп Строительство первой ветки уланбаторского метро И под этим предлогом Прорытие тайного тоннеля в Москву, а там... Но красные маги не дремали Красные дипломаты не зря ели красную и черную Но не белую икру А красноармейцы и командиры, возвратившись с очагов отдыха, были по расписанию готовы к подвигам Коварная азиатская империалистическая акула напрасно раззявила свою пасть К этому времени между СССР и Монголией был подписан протокол о взаимопомощи И уже в следующем году на территории Монголии были размещены части Красной Армии А также специальный контингент Магических военных советников Против иностранных буржуев и Их вооруженных пособников Поднялся трудовой народ После завершения Паритинформации и сдачи норм Магического ГТО местные шаманы Получали в штабе революционной армии Официальный статус партизан Затем им по разнарядке были выданы три боевых флейты: гамеля Трисунова, способные сманивать гусеницы с японских танков. Кроме того, шаманы были снаряжены спецсетями для ловли вражеских подземных подводных лодок, шаставших под пустыней.